Глава третья. Поляна являлась весьма своеобразным местом. Собственно, заведение с этой вывеской располагалось здесь лет пять, не больше. Прежде тут были зона, точка, территория. Название, внешний вид и владельцы менялись, а суть оставалась прежней. Не знаю, в чем дело. Может, как в том анекдоте, просто место проклятое. Мне даже порой казалось, что это, прости господи, увеселительное заведение входило в список ЮНЕСКО. Потому что сколько лет прошло, уже и пара президентов сменилась, а суть осталась прежней. Если ты хотел попить водки, потрясти телом и заодно не боялся получить по лицу, она тебя ждала. Помню, когда сам был молодым и горячим, хотя не сказать, что я теперь старый и остывший, мы бегали с Костяном в этот ночной клуб, предварительно накачавшись спиртным в подъезде, потому что внутри было очень дорого. Много воды утекло, даже ночной клуб уже не существовал, сменив сферу деятельности на загадочное «танцевальный трактир». А друг иногда все равно таскался сюда. Как он говорил, «в минуту душевного уныния». Кто ж знал, что подобное внутреннее злоключение коснется самого близкого его человека, жены? Ольгу я увидел сразу. Собственно, в этом были как плюсы, так и минусы. Положительный фактор оказался в том, что не надо больше бегать по городу и искать ее, а отрицательный в другом. Она действительно пошла в разнос. Как иначе объяснить короткое до трусов платье, которое бодро покачивалось на бедрах в такт ритмичным движением девушки? Да и трусы там... Одно название. Скорее странные ниточки, непонятно что прикрывающие. Мне даже стыдно смотреть стало. Ольгу как особь женского пола я воспринимал исключительно во времена буйного пубертата в школе. С тех пор много воды утекло. И дело было даже не в том, что она жена лучшего друга, соответственно тебе минимум как сестра. Просто постоянное клевание мозга, пусть и не твоего, автоматически снижает привлекательность женщины, какой бы роковой она ни была. Поэтому я рассматривал Ольгу, скорее, как часть Костяна. Да, часть весьма симпатичную, но с такими огромными тараканами в голове, что любой инсектофоб от инфаркта умрет. Поэтому глядеть на почти голую, пусть и невероятно круглую и гладкую задницу молодой женщины было стыдно. Чего нельзя сказать об остальных посетителях поляны. Оказалось, их, к счастью, не так много. Всего семь человек. Пара, судя по всему, еще не отошла от вчерашнего вечера и явно собиралась уйти в недельный запой. Другие — разной степени потрепанности, но без всяких серьезных дел на сегодня. А ведь трактир пару часов назад только открылся. Один из благодетелей, под неодобрительные возгласы официантки, помог Ольге залезть на стол. И теперь, хлопая в ладоши и думая явно о своем, рассматривал снизу пляски зараженной лярвой девушки. Как говорил в анекдоте пилот разбившегося самолета, закапывая стюардессу, пора заканчивать это непотребство. Полиция Майами отдел нравов. Граждане, расходимся, тут смотреть не на что. В смысле, есть на что я никого не хочу обидеть, но вам это не надо. У нее муж крайне обидчивый, ревнивый и физически плохо подготовленный тип. Еще вступится за поруганную честь супруги, вы чего доброго его убьете, потом в тюрьму сядете. А вам надо! Все это я говорил, продвигаясь к Ольге. Понятное дело, не просто так, а выплескивая крохи хиста, которых чужанам хватило с головой. Рубежная сила взяла верх над физиологическими потребностями в размножении. Шах и мат. Маслоу, перерисовывай свою таблицу. Ведун в городе. Наверное, наблюдай за мной сейчас какое-нибудь высшее существо, оно бы решило, что кое-кому все удается чересчур легко. Либо в дело вмешалась моя природная везучесть, потому что Ольга посмотрела на меня глазами полными черной злобы, после чего спрыгнула со стола и устремилась на немыслимой скорости к ближайшей двери. Оттуда послышался шум, крики, звон посуды. Не иначе, как там располагалась кухня. Вот почему я в последнее время занимаюсь исключительно тем, что мне не нравится. Общаюсь с противными рубежниками, подчиняюсь воеводе, бегаю по поводу дурацкого глагола было обиднее всего. После армии я справедливо решил, что такой фигней больше заниматься не стану. Колени целее будут. «Ага», — решил он, — «очень смешно». Пришлось ускоряться и догонять Ольгу. Я даже на бегу подхватил ее босоножки, которые костяновская жена неблагоразумно скинула возле стола, и выскочил аккуратно кухню, где уже порядком изумленный и разгневанный персонал имел много нецензурных слов на этот счет. «Мы из Ревизора!» — я махнул рукой, выплескивая хист. «Проверьте пока товарное соседство в холодильниках, скоро съемочная группа подъедет». Проскочил еще какой-то длинный коридор, потом бежал уже на запах сигаретного дыма, после чего все же выбрался наружу со стороны черного хода. И увидел ту самую курящую официантку, жалующуюся кому-то по телефону, которая с негодованием смотрела на мелькающие вдалеке грязные пятки убегающей девушки. «Ничего себе, как припустила!» сразу видно наличие внутри чужанки и народного хиста фу ты какая она чужанка это ольга ты же знаешь что лярву просто так не вытащишь что значит знаешь я о существовании этой лярвы час назад вообще понятия не имел она же бесплотная нечисть ее просто так не выбьешь можно хистом попробовать выдавить но тогда лярва будет очень сильно сопротивляться Может и оболочкой прикрыться? Что значит оболочкой? Блин, ладно, потом договоришь. Все дело в том, что Лярва, в смысле Ольга, ну или все они вместе очень уж бодро пытались скрыться в парке Калинина. А тот был не маленький, И бегать по нему, чтобы найти зараженную, мне очень не хотелось. Поэтому я включил максимальную рубежную скорость, спустя секунд 15 догнал Ольгу и повалил на землю. Хорошо, что вокруг нет никого. А то представляю, как бы это выглядело. За девушкой, платье которой короче, чем записи в трудовой книжке, гонится не очень приятный тип. Потом валит ее на землю и чего-то пыхтит еще. С другой стороны, подумать только. Среди бела дня в парке на девушку нападает мужчина. И хоть бы хны. «Так, спокойнее, не рыпайся», — сразу обозначил я наше дальнейшее общение. Быстро выползая из Ольги. «Какой ты решительный!» — тяжело дыша посмотрела на меня жена Костяна. «Прям мужик! Никогда тебя таким не видела!» Ее глаза лихорадочно блестели, а грудь возбужденно вздымалась. Я почему-то секунды через три понял, что до сих пор смотрю совершенно не туда. И дошел до этого не сам, а благодаря легкому пинку лихо. «Хороша! Молодая, а уже силу свою чувствует. Но тут и с оболочкой повезло. Давай, Мотя, по-быстренькому, никто не узнает». «Ты же хочешь, и я хочу. В чем проблема?» — не унималась девушка. Даже стало как-то странно извиваться подо мной. Вот только момент у лярвы оказался упущен. На меня накатила такая злоба, что я был готов расплющить нечисти вместе с оболочкой, на мгновение забыв, что Ольга все еще тут, просто заключена в подобии тюрьмы, и ей нужно помочь освободиться. Но что за привычка все мороки наводить через самое слабое мужское место? Что русалки, что лярвы а сколько подобной нечисти на земле, имени которой я пока даже еще не знаю. Я надавил хистом и почувствовал ожесточенное сопротивление в районе головы девушки, будто она находилась в каком-то мотоциклетном шлеме. А потом вдруг Ольга меня укусила. Да так резко, неожиданно, что я даже отпустил ее. Она с решимостью разъяренной фурии вскочила на ноги и собралась было улепетывать опять, но тут в дело вмешалась юня «Подсоблю!» «Как ты доведу ведуна-то дорос? Вообще непонятно!» Ответить лихо мне не дала, потому что стала говорить не громко, но мягко, неторопливо, обволакивающе. «Скоты они все...» «Да? Не понимают тебя? Только используют?» «Да!» — вдруг остановилась и всхлипнула Ольга. «Даже пальца твоего...» — Недостойный. Такой, как ты, на миллион не сыщешь. Вообще было похоже на речь какого-то недокоуча. Мол, ты сильная, ты матерая, ты не знаешь, что такое отступать. Однако забавнее другое — это работало. Ольга продолжала стоять на том же самом месте, где ее настигли слова лиха, А вот от нее отделялось нечто похожее на женщину. И что совершенно точно — Это вряд ли можно было принять за душу или ауру. Тень, а больше всего лярва походила именно на нее, оказалась угольно черной, даже непрозрачной. В ней угадывались женские черты, но как-то мимолетно, расплывчато. В целом виделось, что все это уже давно не человек. А я опять мысленно возвел руки к небу. Скажи мне, мать природа, зачем тебе вот это? Я привык к помоешникам, которые больше похожи на крыс даже к вороватым пьяным чертям, потому что и в этой навозной куче можно найти Митю. Блин, я принял существование лишачихи. Но как оправдать наличие в рубежной жизни этого паразита? С другой стороны, в моем прежнем мире тоже хватало того, без чего можно прекрасно жить. К примеру, клещи, медузы или борщевик. Просто я своей логикой не понимаю, зачем эта хрень. Природа не размышляет категориями. Как бы облегчить жизнь Зорину Моти? Ты чего стоишь? Долго мне ее держать еще? Когда лихо обращалась ко мне, мягкости и благодушия в ее голосе не было. Даже обидно как-то. Впрочем, чего я удивляюсь? У женщин с мужчинами так постоянно. Как только знакомятся, узнают друг друга, сразу перья распушают, показывают лучшую версию себя, чулки, мейкап, что ни наряд, то как минимум на показ Парижской недели моды, а как проходит время и понимают, что птица попала в клетку, коготки выпускают, и все. Бегуди, халаты, огуречные маски, это я на примере многих мужиков видел. Но что интересно, работает это зеркально в обе стороны. Сильная половина человечества расслабляется точно так же, разве что без бегудей. Но философские размышления на тему взаимоотношений полов я оставил для кандидатской по психологии. И создал форму подаренного анфаларом заклинания, после чего пропустил через нечисть сотни крохотных иголочек. Ну и ничего сверхъестественного не произошло. Если не брать во внимание, что именно сейчас рубежник с помощью заклинания хотел убить какое-то странное создание бесплоти. Точно! Анфалар же говорил, что нельзя теневым потоком уничтожить кого бы то ни было. Вот и лярва к тому времени вроде как очухалась и явно собралась вернуться к своей подружке, чтобы и дальше пытаться устраивать вечеринки в общаге медколледжа в самом худшем их варианте. Поэтому ей психанул. Точнее, испугался и ударил хистом напрямую. Нечисть отбросила на несколько шагов, но вскоре угольная тень все же медленно поднялась на ноги, а я ударил ее промыслом вновь. «И чего?» Ты ее будешь до вечера тут лупить? Убивай!» Со стороны может показаться, что я прилагаю не все силы, но это неправда. «Так хватит хист тратить. Убей ее, и все. Прошу прощения за глупый вопрос, но как? А оружие тебе на что?» Я недоуменно вытащил нож. Алиха так громко вздохнула, что стало понятно. Опять не угадал. «Какое тогда еще оружие?» Огнестрелом я так и не обзавелся, а больше. Хотя нет. Было у меня еще кое-что. Совсем недавно приобретенное не без помощи одного враждебно настроенного кощея. Я потянулся рукой на слово и вытащил тот небольшой меч, который лихо забавно еще называла Как-то соскромас, самаскракс, короче, как-то диковина. Этим? На всякий случай переспросил я. Ф. Этим. Даже не пытаясь скрыть раздражение, произнесла Юния, ты не чувствуешь?» Я ничего не ответил. «Нет, но чувствовал. Тяжелый он такой. Для человека, который как-то не привык держать в руке меч, чуток дискомфортно. Нет того ощущения, которое было с ножом. Тот сразу в ладонь лег, как влитой». Правда, размышлять оказалось некогда. Лярва поняла, что для нее все складывается далеко не лучшим образом, если не сказать больше. И в отчаянной попытке провернуть фарш назад, рванула Кольге. ну извините, так и я на минуточку виду он, а не просто однорубцовый Ивашка, который покурить вышел. Успел встать между девушкой и нечистью, пусть и неуклюже, но вытянув перед собой клинок с импортным названием. или арва можно сказать, умерла сама. Напоролась на меч и тут же развеялась в воздухе. Лишь ее эфемерное тело осело на землю в виде золы. Мой хист колыхнулся, но едва заметно. Словно купил бургер, но вместо того, чтобы им закусить, только кунжутную семечку отколупнул. Зато произошло кое-что другое, более любопытное. Меч полыхнул и словно открылся мне. Теперь он уже удобно лежал в руке, и казалось, что каждый взмах отныне будет не неуклюжей попыткой пораниться, скорее наоборот. Помимо этого я словно получил информацию о нем. Это оказался далеко не просто меч. Настолько древний, что многие ведуны ему и в подметке не годились. Он был способен ранить или убить тех, кто терял форму или попросту не имел ее. А еще в его власти оказалось находить спрятавшихся существ. Я пока не вполне понял, что это значит. Будто читал в переводе этикетку об использовании. Вроде слова все знакомые, а в нормальное предложение не складываются. Но то ничего. «Разберемся со временем». «Принял. Значит, он тебя... Либо повезло, либо...» Лихо замолчала, нагоняя драматизма. Я решил не вестись на ее провокации и не переспрашивать, и выбрал правильную тактику, потому что Юня довольно скоро продолжила. «Много денег сэкономил на определении. Чуть бы цену заломила. Да, помнится, с очками у меня знатная неприятность вышла. Если бы не изнанка, так бы и не понимал, как ими пользоваться. Точнее, при каких именно условиях. Придавить бы ее надо. Я стал подыскивать подходящий камень. Я тебя умоляю. Слабая нечисть, пусть и непростая, ни в кого она не возродится больше. Плюнь, и пойдем уже. Порядок есть порядок. Я подобрал подходящий булыжник. Меч, кстати, оказался острым. И больше того, слушался прекрасно, словно живой был. Я быстро нацарапал на камне прямую линию, вложил в него хист и положил на ту кучку золы, в которую обратилась лярва. «Слов последних говорить не буду», — сказал я. «И не надо. И так времени здесь потратили. Как с тобой девки спят? Ты же скучный, до зубного скрежета». А я с ними в постели особо не разговариваю, — огрызнулся я. Мотя, а что тут вообще происходит? За всеми рубежными делами и препирательством с Юнией я почему-то забыла о самом главном, что Ольга по-прежнему еще находилась здесь. И, судя по ее затравленному лицу, находилась в крайней степени офигевания. Жена Костяна сейчас пыталась сделать из своего мини Макси, оттягивая платье вниз. Ух! «Как бы в двух словах объяснить? Тебя, типа, заворожили. Ты помнишь, что было?» «Нет», — помотала головой Ольга. «Удобно. В жизни вообще часто прокатывает. Короче, натворила ты дел». Я вкратце пересказал события только сегодняшнего дня. Ситуацию с Поляной постарался задеть краями, а вот на Дастер Костяна сделал упор. С машиной надо было что-то решать. «Ой...» Каждый раз, когда я говорил о новом косяке, лишь отвечала мне Ольга. «Делать чего будем?» — спросил я, когда закончил повествование. «Можешь у себя, Костика, недельку подержать? Я машину быстро починю, а то он меня убьет». Мне не хотелось встревать в чужие разборки. Тем более, если ссорились Костян и Ольга, третья сторона могла стать как раз крайней. Но еще больше мне не хотелось, чтобы друг развелся из-за моей принципиальности. Ведь ничего такого Оля не сделала. Подумаешь, лярву подцепила, ну, с кем не бывает. Семь дней. Со всей серьезностью утопленной девочки из ужастика, сказал я. И то исключительно из-за моего гуманизма. Костян, как выяснилось, жуткий неряха. Я уверен, это он еще старается быть хорошим и сдерживается. Вроде стала приходить в себя девушка. Скоро начнет разбрасывать носки и оставлять пустые бутылки там, где их допил. Семь дней. — напомнил я ей. — Потом выселю. — Идем, я тебя до дома докину. — Вот, кстати, твои босоножки валяются. Не успели мы выйти из парка, как телефон звякнул. Пришло длинное сообщение от Наташки. — Что ж, день обещал быть насыщенным.